Из записи беседы Нины Мельниковой, Остапенко, с профессором Переверзевым А.Е. Хотите узнать биографию иконы и ее возраст? Первым делом смотрите на ее оборотную сторону. По доске можно судить не только о возрасте иконы, но и о профессионализме мастера-иконописца. Для изготовления иконной доски используется древесина самых разных пород. Лучшие доски изготавливаются из липы – Она мягкая и пластичная, и в нашей полосе наиболее пригодна. Использовались также сибирский кедр и лиственница, дуб. А особенно ценился кипарис. На таких досках писали дорогие иконы для богатых заказчиков. Вытесывали доски топором, после 17 века пилой, после чего доводили доску теслом или скобелем. Икона, если она не малого размера, писалась на сборной доске которая состоит из нескольких делянок, скрепленных шпонками. Шпонки могли быть врезными и накладными. А еще они могли быть торцевыми, вставляемыми в специальные прямоугольные пазы, размещающиеся в верхнем и нижнем торцах доски. Наиболее редка сквозная разновидность шпонок. Она использовалась до XIX века. Приклеивать их нельзя, иначе через некоторое время шпонки непременно разорвут икону. В середине доски вырезается углубление, ковчег. Смысл его не практичный, а духовный. Он символизирует ковчег Завета, то есть самое святое место, где может быть показано сокровенное, царствие небесное. Перед нанесением грунта доска проклеивается и на ней фиксируется ткань, паволока. Ткань бралась холщовая, льняная, серпянка. Паволока под левкасом не видна. Это основа, которая укрепляла доску, предохраняя красочный слой иконы от растрескивания и отслоения в случае коробления деревянной основы. Бывает, что в реставрацию приносят икону, лопнувшую на составные делянки, а изображение не пострадало. Все потому, что в основе хорошая паволока. Левказ — это специальный грунт, на котором и пишется икона. Он изготавливается из клея и мела с добавлением олифы или меда. В древности икону покрывали льняной олифой, но это покрытие со временем темнеет. Два столетия назад появились всевозможные масляные лаки, которые со временем не темнеют так сильно, как олифа, но часто придают иконам ненужный блеск. Хранить старинные иконы надо при стабильных, без резких колебаний перегрева, прямых солнечных лучей и сквозняков условиях. Чтобы защитить ее и сохранить до реставрации даже длительное время, Поверхность нужно защитить от света, пыли, любого внешнего воздействия. Можно использовать гладкую бумагу, кальку. Встречались случаи закрепления поверх иконы холста, натянутого и приклеенного по краю с помощью рыбьего клея и последующего остекления по принципу киота.